Глава 62. Ловушка. Когда-то я читал в одной газетной статье про ученого, который предсказал конец света от удара гигантского астероида и при этом заявлял, что до последнего будет наблюдать за агонией Вселенной. Эдакий астроном Камикадзе, понимающий, что в любую секунду умрет, но при этом ни за что не желающий потерять исследовательский дух. Почему он мне сейчас вспомнился? Наверное, потому что я сейчас тоже напоминал самому себе такого же энтузиаста-камикадзе. Или, наверное, будет правильнее сказать, солдата неудачи. Полез в запретный мир и теперь наслаждаюсь последствиями. Все было предельно просто. Темно-синие, отливающие золотом отраженного света атмосферы сцерепта, боевые корабли блокировали нам путь, активировав еле заметные щиты. На каждом красовалась эмблема, состоящая из кроваво-красного диска, перечеркнутого по диагонали лазурной линии и тянущего к нему лапы с острыми когтями черного зверя. Мне кажется, или он похож на китца. Да уж, любили в Старой Империи покрасоваться. «Крок, это флот Барна!» – прорычала Аси и, шатаясь, бросилась обратно к своему месту. «Макс, бери всех и садитесь в Аренако, бегом!» «А ты?» – только и пришло мне в голову. «Я отвлеку их на себя, а у вас еще есть шанс вырваться!» Похоже, наши дела на самом деле плохи, раз даже пылающая длань не уверена, что сможет нас вытащить и предлагает эвакуацию. Впрочем, она же сейчас как раз потратила столько сил на удержание дроидов. Логично, что на серьезный бой с разумным противником их будет уже недостаточно. Корабль качнула, и до меня только теперь по-настоящему дошло. Дело серьезное, и Аси действительно жертвует собой. Пусть в петле, пусть зная, что у нас будет еще попытка и не одна, но все-таки. Или я сейчас додумываю то, чего нет? Может быть, без нас у девушки будет просто больше шансов? Черт его знает. Но как бы там ни было, я кинул взглядом Бена, Карла и Айлу. Никто из команды не собирался бросать нашу новую знакомую. И правильно, салдоки не сдаются. Не знаю, если честно, как с этим обстояли дела у моего семейства раньше, но сейчас это определенно становится традицией рода. «Садитесь в Аренака и улетайте, пока не поздно!» — крикнула Аси и витиевато выругалась — отчего Бен, даже как мне показалось, покраснел, будучи синекожим Вели. «Мы тебя не бросим», — ухмыльнувшись, пришел в себя барон Салдок и тоже прыгнул на свое место стрелка. «Они обложили нас со всех сторон, уходить уже нет возможности, а так хоть порезвимся напоследок». Аси еще что-то пробормотала про глупых самонадеянных афончиков, вот даже не представляю, кто это. И рвануло корабль в сторону, давая Бену возможность открыть шквальный огонь сразу по нескольким целям. Вернее, так оно должно было случиться при идеальных условиях. А на деле же наши выстрелы просто взяли и отключили. Раз, два, три. Затем еще и еще раз, пока я наконец-то не понял, что против нас используют нечто вроде моего активатора. Но как? Откуда? Впрочем, было бы чему удивляться в секторе Старой Империи. «Нам конец?» – разочарованно протянул Бен. «Так глупо!» «Понимаю его состояние. Абсолютно все выстрелы были деактивированы в самом начале, и противника мы даже не пощекотали. Это, как, наверное, для солдат прошлого было расстрелять весь боекомплект, потратив его впустую на какое-нибудь бронированное чудовище». «Если ты доверяешь своему другу, то я могу попробовать показать все свои силы!» В голову постучался голос Асси. «А ты точно сможешь все их показать?» Я тут же ответил, продолжая анализировать ситуацию. «По факту ведь на нас еще не напали, ведь так? Да и твои силы...» «Не думай о моих силах, это мои проблемы!» Кажется, своей заботой я задел гордость пылающей длани. Но даже несмотря на это, Аси пришлось с чем-то согласиться. А вот насчет нападения ты прав. Но ведь рано или поздно они перейдут к активным действиям. Или у них на нас другие планы. Я скосил глаз на обзорный экран, на котором было видно, как к нам приближается вражеский флагман. Насколько же он огромный. Наш фрегат тоже не малыш, но по сравнению с кораблем тервинцев он был похож на букашку. В этот момент в хищных обводах флагмана Барна появилась маленькая щель, а затем перед нами будто бы раскрылась огромная пасть. Корабль вновь качнула, и он, потеряв управление, медленно поплыл в сторону космолета с красным пятном и китцем на эмблеме. «Они нас схватили, маг!» – возмущенно прокричал Бен. Я недобро усмехнулся, соглашаясь с очевидным. «А что еще делать?» Вот, кстати, боевые дроиды буквально облепили наш корабль. А я уж думал, что враг нас не дотащит в свой трюм. Но вот что-то сверкнуло, освещение на мостике мигнуло, как во время замыкания, и вся эта дружная ватага отвалилась от нас, будто металлолом от отключенного электромагнита. Краем глаза я успел заметить, что вокруг остальных вражеских кораблей образовались пустые пространства. Видимо, они периодически били подроидом какой-то техникой, сбивая их целыми стаями. Интересно, кстати, а что они сделали с прорвавшимися на планету мародерами? Кажется, я видел, как несколько кораблей рванули вслед за ними вниз в атмосферу. В этот момент мои размышления прервал внезапно раздавшийся глухой ляск: В космосе звуков нет. А потому это верный знак того, что нас таки затащили в трюм, И верно, пасть вражеского корабля захлопнулась, оставив нас в полумраке. А потом зажегся ослепительный свет. Что-то зашуршало по обшивке снаружи, корпус корабля начал перегреваться, о чем тут же радостно сообщила защитная система. Затем грохнуло. аси вновь выругалась, и следом на мостик стал просачиваться густой фиолетовый дым. Я тут же поставил естественный щит. Но этот газ словно бы не заметил его. Еще одна попытка спастись. Я с помощью очередной базовой техники попробовал заморозить воздух рядом с собой, в надежде, что это остановит действие газа. Увы, это лишь немного отдалило неизбежный конец».